Олег Таругин, сны разума моей любимой мамочки. Пролог Главы из неоконченного романа Глава Это оно, мы нашли Грег, не глядя нащупал на оперативной консоли клавишу увеличения, растягивая во весь обзорный экран объект, зависший в нескольких десятках километров. Бортовой компьютер послушно выполнил команду и двое находившиеся в руки людей уставились на висящее в пространстве нечто, когда-то давным-давно бывшее космическим крейсером ушедших. По крайней мере люди, по свойственной им привычке подыскивать всему непонятному подходящие аналоги, считали это именно космическим крейсером. Хотя на самом деле два исполинских, один чуть больше другого, неспешно вращающихся в противоположные стороны эллипса, проходящих сквозь друг друга почти под прямым углом, также походили на привычный крейсер, как человек на амебу. То есть никак. И речь даже не о внешних формах. Хотя в основу дизайна пространственных кораблей людей и лег неприкрытый рационализм, еще на заре эры сверхдальних полетов, выраженный универсальной формулой, нет трения, нет обводов корпуса. Атмосферные аппараты до сих пор проектировались по принципу обтекаемости. Нет, сейчас речь шла совсем другом. Сглаженные и вытянутые тарелки, в боковой проекции напоминавшиеся растянувшуюся почти на километр букву «Х», вовсе не являлись единым объектом. Они именно проходили одна сквозь другую, не оставляя на стыке ни малейшего зазора. Лево вращающийся малый эллипс точно посередине пересекал большой, вращающийся в противоположную сторону – и продолжал свое неспешное и, похоже, вечное движение по другую его сторону. Хотя, конечно, само понятие «лево» или «право вращающееся» было весьма условно, смотря откуда смотреть. Достоверных сведений о том, какому шутнику пришла в голову идея назвать «это» именно крейсером, история не сохранила. Лишь ни на что не опирающиеся догадки и предположения. Первый из двух ранее обнаруженных крейсеров, еще в конце прошлого века найденный на другом конце галактики, представлял собой растянувшиеся на многие десятки километров скопище оплавленных обломков. При этом все многочисленные фрагменты разрушенных тарелок продолжали свое непонятное правое или левое вращательное движение. Впрочем, и того, что пристало взору или попало в манипуляторы счастливых искателей артефактов, хватило Дабы сделать однозначный вывод, корабль таинственных ушедших наверняка подвергся нападению и, вне всякого сомнения, пал жертвой неравного космического боя. А значит, можно сходу сделать и еще два не менее однозначных вывода. Во-первых, корабль явно был военным, во-вторых, судя по исходным размерам, как минимум крейсером, если вовсе не линкором. Четвертый вывод, сделанный уже в секретных лабораториях военно-космического флота, и оттого мало кому известный, гласил, что установить состав удивительного материала корпуса, способного изменять структуру своей молекулярной решетки и переходить из твердого состояния в жидкое, известными людям способами, не представляется возможным. Больше никаких выводов сделано не было. То ли ушедшие сами основательно выпотрошили погибший корабль, Сняв с него все, хоть сколь-нибудь ценное, то ли восторженные романтики-искатели и их суровые флотские последователи приняли за поле героической баталии банальную свалку обломков. По крайней мере, никаких биологических остатков или чего-то подобного, яиц, личинок, сгустков замерзшей протоплазмы, обломков хитина, нужно подчеркнуть, найдено не было. Что казалось странным по определению. Лучшего консерванта, нежели открытый космос с его абсолютным нулем и прочим вакуумом, трудно и придумать. Да и сам разорванный чудовищным ударом, впрочем, ударом ли, корпус представлял собой просто исполинскую, абсолютно гладкую с обеих сторон скорлупу, без малейшего намека на какие-либо внутренние помещения или техническую начинку. Заботливо собранные флотскими специалистами разрозненные обломки – позволили реконструировать корпус практически полностью, что называется, на 99%. Второй крейсер всплыл из небытия, когда о первом почти все уже позабыли. 70 лет – немалый срок для человека, пусть даже из живущего в 22 веке. По иронии судьбы, объект номер 2 обнаружился совсем недалеко от колыбели человечества, примерно на середине расстояния до ближайшей к Солнцу звезды. Этот был поцелее, и... Возможно, принес бы людям, пусть даже и с погонами на плечах, долгожданные знания древних и ответы на многие вопросы. Но вмешался случай, точнее, жадность искателей, вознамерившихся самостоятельно проникнуть внутрь и исследовать старый артефакт, или, если не прятать истинных намерений за красивыми словесами, немного пограбить ценную находку перед добровольной сдачей ее в руки секретного отдела ВКФ. Что именно там произошло, достоверно неизвестно. Однако, едва патрульный фрегат вынурнул из финишной воронки гиперполя, собираясь задержать охотников за артефактами на горячем, он был, пожалуй, впервые в истории дальнего патрулирования, атакован их поисковым рейдером с бортовым номером 305. Уже само по себе это... Атаковать маломощными противометеоритными ракетами вооруженный до зубов боевой корабль было полнейшим безумием, что немедленно и получило свое подтверждение. Обе запущенные ракеты были сбиты на подлете, а рейдер, накрыт боевым электромагнитным импульсом, несмотря на защитные экраны, мгновенно уничтожившим практически всю бортовую электронику. Но вот дальше, дальше случилось нечто и вовсе необъяснимое. Ослепший потерявший способность к навигации и обороне корабль, неожиданно взял курс прямо на невозмутимо взирающий на поле несостоявшегося боя инопланетный артефакт. В первый момент командору патрульного фрегата показалось, что нарушитель собирается уйти в прыжок, накрыв собственной стартовой воронкой и чужой корабль. Немыслимо опасный маневр, который теоретически все же мог закончиться благополучным выходом в гиперпространство вместе с попавшим в поле крейсером. Практически, правда, никто этого еще не делал, особенно при таких размерах объекта накрытия. Однако уже в следующий миг командор понял, что ошибается. Рейдер никак не мог уйти в прыжок из-за уничтоженных боевым ЭМИ систем управления генераторами гиперполя и навигационных систем. Похоже, управляемый без участия бортовых компьютеров корабль попросту шел на таран. И, как он впоследствии указал в своем рапорте, В связи с обнаружением признаков нерегулируемой цепной ядерной реакции на борту судна-нарушителя, мной было принято решение об экстренном погружении в стартовую воронку с нулевыми координатами точки выхода. Когда фрегат вновь вынуднул из гиперпространства в обычный космос в той же самой точке, на месте рейдера и чужого крейсера осталось лишь медленно опадающее облако радиоактивного газа. Какие бы технологии и тайны не хранил инопланетный корабль, 500-мегатонного термоядерного взрыва силовой установки рейдера он не выдержал. Чем была вызвана столь неадекватная реакция со стороны обычно не идущих на открытую конфронтацию с властями-искателей, которым конфликт с военным патрулем в общем-то грозил лишь принудительным досмотром судна до временным аннулированием поисковой лицензии, так никто и не узнал. И вот, спустя еще 40 лет с небольшим, удача улыбнулась людям в третий раз. В третий. Поскольку за все полтора века человеческой экспансии в дальнем космосе никому так и не удалось найти ни одного подтверждения существования ушедших, ни в самом пространстве, ни на одной из сотен колонизированных планет, только эти три корабля и все. Причем последняя находка, по крайней мере с виду, казалась самой многообещающей, явных повреждений на корпусе корабля не было да и неизбежно удерживаемых собственным гравитационным полем обломков вокруг него тоже. Оставалось одно – успеть высадиться и обследовать сулящую золотые горы и бриллиантовые россыпи находку до того, как об этом прознают спецы из секретного отдела Вайнкосмо. А в том, что это случится, никто из пяти человек экипажа не сомневался. После того случая ни один поисковик не выходил в космос без встроенной системы шпиона, оповещающего ближайший патруль или навигационную станцию о любых находках. Обмануть электронного доносчика было невозможно, разве что полностью отключив бортовой компьютер вместе со всеми вспомогательными системами наблюдения и обнаружения визуального, спектрального, радиометрического или гравитационного. Впрочем, попытка отключить шпиона могла привести и куда более печальным последствиям. Как минимум к боевому электромагнитному импульсу, как максимум, к ракетному удару на поражение. Поговаривали, будто шпион негласно выполнял еще и функции системы оповещения свой-чужой, коды которой знали лишь дежурные офицеры флотских кораблей. Иначе говоря, нужно было спешить. Оно, согласился Петерс, капитан корабля, начальник поисковой экспедиции и родной брат Грега в одном лице, нашли. Неужели эта штуковина и на самом деле столько весит? Совсем ведь и небольшая. Грег молча кивнул. Обнаруженный ими артефакт казался самой настоящей гравитационной аномалией, по своим характеристикам напоминающей небольшую черную дыру. Собственно, именно так его и нашли. Засекли необъяснимое возмущение. Ни планетных систем, ни звезд или черных дыр в этом районе не было. Гравитационного поля. Решили на всякий случай подойти поближе и нашли и теперь пытались решить, что делать дальше. Годами взлелеянная мечта сбылась, однако люди не знали, как воспользоваться ее плодами. Да и вообще, стоит ли ими пользоваться? Чем это закончилось 4 десятилетия назад, они помнили более чем хорошо, особенно учитывая, что посланный электронным соглядатаем кодированный сигнал с минуты на минуту достигнет одного из сводских приемников и в район с указанными координатами – Немедленно двинется ближайший к цели патрульный корабль. «Подойдем поближе», – неуверенно предложил Грег, вопросительно уставившись на брата. «Наверное, внутрь как-то можно попасть. Вояки-то когда-то сумели». «У них был только разорванный взрывом пустой корпус», – напомнил капитан, задумчиво глядя на показания гравиметра, утверждавшего, что перед ними находится объект массой с небольшую планету. «Поверить в это...» учитывая всего лишь километровую длину крейсера, было нелегко. Ему нелегко. Флотские специалисты, имевшие доступ к результатам прошлых исследований, уже более ста лет сокрытых под грифом «совершенно секретно», наверняка бы восприняли это как нечто само собой разумеющееся. Ладно, Греги, давай подгребай на малом. Только к реверсу на всякий случай готов будь. И мощность на тормозные движки перебрось. Вдруг нас к этой хреновине потянет. Может, в прошлый раз ребята с 305-го и не шли ни на какой таран, а их просто гравиполем зацепило и поволокло. Правду-то мы хрен узнаем, в спецархивах все. Насколько сближаемся?» Привычно опускаясь в пилотский ложемент, спросил Грег. «По гравиметрии мы уже на границе его собственного поля». «Ну ты ж у нас лучший пилот флотилии прошлого года». Не поймешь, то ли в шутку, то ли всерьез хмыкнул брат. «Как почувствуешь, что болтанка начинается?» «Врубай реверс и стабилизируйся, а я пойду пока с парнями катер готовить». «Все, давай, братишка, начинай. Времени у нас, сам понимаешь». К объекту пошли на десантном катере, бывшем армейском планетарном челноке класса М, приобретенном поисковиками пару лет назад, весьма выгодно приобретенным. Бортовое оружие и секретную аппаратуру с него, конечно, демонтировали». Но Петерсу удалось договориться не ограничивать при списании мощности двигателей и не трогать систем активной силовой защиты. Ни одна строчка инструкции о передаче гражданским организациям и частным лицам имущества, выведенного из состава действующих подразделений и стратегического резерва военно-космического флота, при этом нарушена не было. Просто челнок, согласно официальному акту, оказался выпущенным за 10 лет до того, Как на аппаратуры подобного класса начали устанавливать силовые экраны и форсированный маршево-посадочный привод. Тесную кабину челнока, вместо положенных инструкций двоих, пилота и штурмана, сейчас втиснулись трое. Сам Петерс и двое поисковиков, коренной землянин Виктор и Зарис Клод. Славик, главный спецотряда по системам автономного жизнеобеспечения в открытом космосе, инженер по скафандрам, если не выделываться уже облаченный в бассивный скафандр высшего класса защиты, вольготно разместился в десантном отсеке. Конечно, остальным тоже можно было бы не тесниться, но искатели предполагали, возможно, выход в открытый космос, а значит, полную разгерметизацию отсека. Обошедший с кругленькую сумму армейский бот при всех его многочисленных плюсах не имел шлюзовой камеры, натягивающий скафандр... Точнее, запихивать себя в 300-килограммовую высокотехнологичную скорлупу никто, кроме Славика, желания не изъявил. Грег остался на корабле. Это был маленький пунктик капитана. Кто-то из братьев всегда оставался на борту. Не из недоверия к старым и проверенным товарищам по дальнему поиску. Просто на всякий случай. Так что без обид. «Готовы?» – голосом Грега осведомился динамик громкой связи. «Тогда поехали!» «Обратный отсчет 10 секунд!» «А, ладно, сами знаете!» «Короче, держитесь! Шлюзую!» Несколько секунд ничего не происходило. лишь негромко гудяли откачивающие драгоценный воздух насосы. Затем снаружи глухо лязнули замки шлюзового люка. Оставшийся в отсеке воздух с возмущенным шипением рванулся в постепенно расширяющуюся щель между створками, на несколько мгновений окутав борт белесым облачком, тут же растянутым тяготением во всей обшивке рейдера. И вместе с ним исчезли все звуки. Вакуум, в отличие от древних фантастических фильмов, это все-таки царство полного и абсолютного молчания. Звуковой волне нечего колебать в пустоте. «Нуль в отсеке», – констатировал Грег. «Створ свободен. Выпускаю». «Валите!» «И удачи!» Над головой загудели неслышимые в пустоте, но четко угадываемые – по передаваемой на корпус вибрации электромоторы, выдвигая массивную шлюп -балку с подвешенным к ней челноком за срез рампы. Клацнули, расходясь, магнитные захваты. Катер был свободен. Виктор, скользнув взглядом по засветившемуся на консоли зеленому огоньку, тронул джойстик на подлокотнике своего пилот-ложемента. Учитывая огромную массу объекта, было решено не полагаться на автопилот, сближаясь с чужим звездолетом на ручном управлении. Зависший в трех стандартных километрах от инопланетного крейсера, подойти ближе Грек не решился. Зависание на таком свихотворном по космическим меркам расстоянии и без того требовало просто чудовищных энергозатрат. Рейдер остался за кормой, и крохотный катер осторожно двинулся вперед. Первые километры прошли, практически не пользуясь двигателями. Виктор использовал собственное притяжение объекта. Тормозить он начал, лишь когда скорость сближения возросла до критической, и бортовой компьютер пронзительным женским голосом уведомил об опасности столкновения. Попеременно, включая на реверс оба двигателя, пилот начал сложный маневр окончательного сближения, гася скорость, как если бы катер садился на поверхность небольшой, лишенной атмосферы планеты. Несколько минут челнок, пытаясь стабилизировать свое положение, старательно рыскал из стороны в сторону, словно серфингист, скользя по невидимым волнам чужого гравитационного поля. Затем Виктор отрицательно качнул головой. «Не выйдет, капитан, не удержу. Надо либо уходить, либо пытаться швартоваться прямо к этому. К этой штуковине. Решай, только быстро. У меня уже сейчас больше 70% мощности на реверс, и удержание на орбите уходит. Вперед!» – не раздумывая, скамазывал Петтерс. «Сумеет приблизиться и обследовать находку? Здорово!» Если же нет, мощности форсированных движков наверняка хватит, чтобы вырваться из гравитационного капкана и вернуться обратно на рейдер. Кстати, интересно, конкуренты из ВКФ уже поймали сигнал? Виктор кивнул, на сей раз утвердительно, и осторожно уменьшил мощность реверсирующих двигателей, постепенно отдавая крохотное суденышко во власть притяжения чужого звездолета, все вырастающего в размерах за лобовым остеклением пилотской кабины видимый на заднем обзорном экране рейдер, наоборот, почти вовсе исчез из виду, превратившись в россыпь габаритных огней, самым ярким из которых была рубиновая звездочка привезного посадочного маяка на створом шлюза. «Все как обычно», – неожиданно подумал, не склонный к излишней сентиментальности Петерс. «Кто-то уходит, кто-то остается за кормой. Все как обычно». На этом все обычности неожиданно и закончились. Челнок тряхнуло. И в тот же миг исчезла ставшая привычной вибрация от преодолевающих чужое притяжение двигателей. Пилот мгновенно напрягся, готовясь к дальнейшим неожиданностям. Однако таковых не оказалось. И даже наоборот. Судя по показаниям приборов, катер сейчас находился в зоне нулевой гравитации. Здесь, всего лишь полукилометре от чужого корабля, его гравитационное поле попросту отсутствовало. Хмейкнув, Виктор отключил двигатели, необходимости в них больше не было. Челнок лег в дрейф. Дисплеи на консоли управления засветились ровным зеленым светом, утверждая, вопреки все лобовую бронестекло картинки, что суденышко находится вдали от любых источников гравитационных, магнитных или каких-либо иных полей. Масс-детектор чужой звездолет тоже игнорировал. Судя по его показаниям, теперь впереди просто ничего не было. Или кто-то очень вовремя отключил спрятанные внутри крейсера гравигенераторы. Непонятно, с какой целью и каким образом работавшие до того. Хотел бы я знать, что это значит. Задумчиво пробормотал капитан. Грег, ты это видишь? Получаю телеметрию и картинку. Немедленно отозвался брат. Гравиполе исчезло, да, и масса на нуль сошла. У меня сигнал прерывался, видимо, когда вы эту границу пересекали. «Как с остальным?» – имея в виду отслеживаемые Грегом состояние, находившееся в катере людей, спросил капитан. «Показания, давление, частоту пульса и дыхания, уровень потоотделения, психологический статус» передавались закрепленные на коже датчики. «Саматика нормальная у всех, пси-статус в целом тоже, только Славик немного волнуется. И Витя, когда вас тряхнуло, сильно напрягся. Сейчас уже норма, а вот Славка пока не успокоился». «Да в норме я, в норме!» – раздался из динамика голос инженера. «Вам там хорошо, все видно, а мне сиди здесь!» «Пэт, а то сам не знаешь, какое качество картинки на мой шлем идет, когда в этом гробу торчишь!» «Ладно, не ной! Слышал же, какие тут фокусы с гравитацией и массой творятся!» «Сейчас подгребем вплотную и выпустим тебя! Насмотришься еще! По самое не хочу!» Капитан кивнул Виктору. Попробуй подойти метров на сто и стабилизируйся, если сумеешь. Выпустим нашего крабика. На всякий случай, будь готов уходить к рейдеру на форсаже. Давай посмотрим, как оно. Однако, вопреки настороженности капитана, больше никаких неожиданностей не произошло. Челнок легко скользнул вдоль борта огромного корабля и замер в плоскости эклиптики большого эллипса. Малый неспешно вращался почти перпендикулярно ему, плавно перетекая, Оборот за оборотом против часовой стрелки. Отсюда, с расстояния чуть меньше 100 метров, обшивка казалась абсолютно гладкой, не тронутой ни ударами частиц вездесущей космической пыли, ни столкновением с мириадами крошечных метеоритов. На миг, окутанный облачком замерзшего воздуха, раскрылся десантный шлюз, и в проеме показался подвешенный к погрузочной стреле краб, как на жаргоне называли поисковики «жесткий исследовательский скафандр». Сходство было, в общем-то, весьма отдаленным, в основном из-за четырех мощных манипуляторов и на самом деле заканчивающихся трехпалыми клешнями-захватами. Во всем остальном скафандр не походил ни на краба, ни на человека. Бочкообразный корпус, косо установленная прозрачная полусфера смотрового блистера сверху, уродливый горб двигателя, контейнер для сбора проб. Разработчики, создавая удобный и безопасный инструмент для работы в вакууме, не слишком-то озадачивались дизайном и внешним видом. Совсем, в принципе, не озадачивались. Телескопическая стрела выдвинулась за габариты десантной рампы и разжала захват, выпуская краба на свободу. проворчав что-то в своей вечно недовольной манере, что именно, не смогли уловить даже сверхчуткие микрофоны скафандра. Славик включил двигатели, направляя скорлупу в сторону чужого корабля. О том, что он станет делать дальше, инженер даже не думал. Поисковики на то и поисковики, чтобы разбираться на месте. Не зря ведь, согласно бытующей в их среде легенде, история поискового движения уходила корнями чуть ли не в далекий 20 век, когда поисковиками называли людей, занимающихся разгадыванием различных тайн истории. Злые языки, правда, утверждали, что немалая часть легендарных прародителей – на самом деле называлась черными следопытами и попросту выкапывала для перепродажи оружия и награды на местах былых боев. Однако в последнее мало кто верил. Уж больно неприглядно выглядела бы тогда славная история искателей. «Слава, ну что там у тебя?» С неподдельным волнением осведомился капитан, убедившись, что сигнальный маячок скафанда преодолел половину расстояния до чужого звездолета. «Там у меня ничего!» Летю себе и летю. Очень интеллектуальное занятие. Сидеть в этой консервной банке и наблюдать перед собой хрен знает что. В следующий раз можешь сам попробовать. Уступаю. Ответ капитана не удивил. Инженер был человеком со странностями. Это во-первых. А во-вторых, хоть он и знал об автономных системах выживаниях абсолютно все, Славик терпеть не мог пользоваться скафандрами. Особенно такими неповоротливыми, как Краб. Правда, нынешняя ситуация, по идее, должна была бы вызвать интерес даже у такого флегматичного человека, как сорокалетний Вячеслав Горчаков. Петерс, на два слова, на твоем канале. Голос брата звучал слегка встревоженно, и капитан не стал спорить. Конечно, у искателей не слишком-то принято секретить друг от друга, но в этот раз ребята должны понять, вышеупомянутая ситуация опять же. Хорошо, не отреагировав на косой взгляд Клода, Петерс активировал свой личный канал. Теперь Грега слышал лишь он. Ребята могли переговариваться только между собой или со Славой. Ответов капитана они тоже не слышали. Мешали наушники и полугерметичные полетные шлемы. Пэт, мне не нравится Славкин псид-статус». «Это все?» Капитан, похоже, ожидал чего-то иного. «Да что он, в первый раз что ли бурчит? Для него лишний раз скафандр натянуть, чуть ли не депрессия начинается». «Скафандр, как стрессогонный фактор, блин!» «Мне он очень не нравится!» Интонировав очень, негромко, словно кто-то мог прослушать закрытый канал, ответил брат. «Сначала он просто волновался. Тут ты прав, все как обычно. А сейчас, после того, как вышел наружу, сейчас он, похоже, очень зол. Скорее, это даже не злость, а нечто вроде ярости или ненависти. Боюсь, он уже немного неадекватен». «Или станет таким через пару минут?» «Кси и дельта-ритмы зашкаливают, понимаешь?» «Не совсем. Ты же у нас не только пилот, но и врач экспедиции. Значит, тебе и понимать положено». Наблюдая за удаляющимся маячком краба, уже почти добравшегося до ошибки крейсера, буркнул капитан. «Мне что, отозвать его?» «Хорошо бы», – неожиданно вздохнул Грег. «Только боюсь, он уже не послушается». «Чего?» – возмущенно рявкнул капитан. «Я ему сейчас не послушаюсь!» «Что с остальными?» «В целом, норма!» Вика уже совсем успокоился. А вот Клод начинает немного психовать, пока неосознанно. И гм, Тебе бы тоже подуспокоиться не мешало, братишка!» «Не дергайся и попробуй вызвать нашего инженера!» «Я-то спокоен!» Едва не сдержав желание прорать это прямо в микрофон, Петер свернулся на общую волну. Клод из-под тишка бросил на него еще один взгляд, на сей раз просто незамеченный капитаном. краб 1 Ответь капитану! Срочно!» Петерс намеренно использовал официальный позывной вместо привычного имени. Ответ оказался более чем неожиданным. краб 1 Тоже срочно посылает капитана на... Конец связи!» Петерс замер. «Вот так ничего себе! Приехали-прилетели!» Это уже похоже на самый настоящий пространственный психоз, испытываемый неподготовленным человеком в открытом космосе вдали от своего корабля. Холодное ничто за тоненькой в шивке, здорово действует на нервы новичкам. Но именно новичкам! Назвать таковым славиком, имеющего за плечами не одну сотню проведенных пространств и часов, у капитана просто не поворачивался язык. Двумя П страдают на первом-втором выходе в открытку. «Но уж никак не на десятом году!» «Он уже на месте, Кэп!» Виктор кивнул на передаваемую камеру скафандра картинку. «Метров пять до касания!» «Кстати, неплохо б ему скорость!» Едва появившаяся на экране картинка неожиданно мигнула, смазалась и исчезла. Виктор непонимающе уставился в монитор. «Он что, камеру выключил?» Пальцы пилота коснулись клавиш дистанционного контроля за системами скафандра. Однако Петерс легонько дотронулся до его плеча. «Не мучайся, он уже внутри», и кивнул на иллюминатор, имея в виду пропавший габарит краба. «Но как?» «Понятия не имею. В тот момент, когда картинка поплыла, его габарит погас. Думал, показалось. Она и не плыла», – неожиданно подал голос, молчавший с самого начала полета Клод. Голос обычно веселого бертозарийца был мрачен. Эта обшивка перед крабиком разошлась. Я успел заметить, будто кусок борта вдруг встал. Он замялся, подбирая слово. Ну, с жидким, что ли? Разошелся в стороны, пропустил его и снова закрылся. Очень быстро. Можно запись в режиме раскрадровки просмотреть. Потом. Капитан, похоже, принял решение. Неожиданное, вполне в своем духе. Витя, давай на сближение. Виктор искосов взглянул на Петерса, Тем не менее, послушно возложил руки на эргономичную загогулину джойстика. «Уверен, Кэп?» «Нет, не уверен. Сближайся. Медленно. И будь готов, если что». Клод, словно позабыв о притягивающих его к ложементу ремнях, дернулся. «Движение в невесомости. Армейские челноки при всех их достоинствах никогда не снабжались полноценными гравокомпенсаторами. Вышло довольно комичным». «Пэт, это глупо. Неизвестно, что...» «Сближайся, Вить! Посмотрим, что там!» Челнок за считанные секунды преодолел оставшуюся сотню метров и замер борт в борт с чужим кораблем. Дисплеи на консоли по-прежнему горели нейтрально-зеленым светом. Инопланетного крейсера они просто не видели. Канал связи с Крабом также оставался мертвым. «Ну и что дальше?» Обернувшись к капитану Клод уже даже не старался скрыть язвительности и, похоже, выразил общее его и Виктора мнение. «Подождем!» Капитан изо всех сил старался сдержать готовый выплеснуться наружу внезапно накативший гнев. Или даже не гнев, а, как там говорил Грег, ярость, ненависть. Кажется, не сумел. Не заметить этого младший брат не мог. На сей раз он даже не стал, простить использовать закрытый канал. «Пэт, братишка, а ну успокойся! Следи за собой!» Что с тобой? Что там вообще со всеми вами происходит? У тебя начинается та же хрень, что у Славки. У всех вас. Вы что там, дружно свихнулись? Не твое дело, братишка, словно через силу ответил тот. Грег не мог видеть, как Петерс в этот момент рвет из поясной кобуры единственное на их рейдере боевое оружие. Электромагнитный пистолет Заур М207 тупорылая дула, уперла защищенный лишь тонким пластиком шлема затылок пилота. «Мы будем ждать, когда вернется краб. Он идет. Я его чувствую». «Хорошо, Кэп, без проблем», — даже не вздрогнув, согласился Виктор. «Ждем. А что ты вдруг...» Клод, хлопнув ладонью по замку привязной системы, взвился из кресла, пытаясь перехватить руку капитана. Невесомость сыграла с ним злую шутку. Он промахнулся. В отличие от ослужившего семь лет в колониальной пехоте Петерса, Заур коротко прожурчал разгоняемым зарядом и Бертазарица отшвырнула вперед. Область крови из разбитой пулей головы немедленно трансформировалась в цепочку темно-красных шариков, расплывшейся по пилотской кабине. Виктор наконец дрогнул. И, надрывая голосовые связки, заорал Грег. «Петерс, братишка, что ты делаешь?» «Спокойно, Кэп!» Голос пилота был неестественно спокойным, и это еще больше раздражало капитана. «Намного больше!» «Мы ждем! Не психуй!» «Сейчас появится краб, мы примем его на борт и...» «Сжилу!» Пистолет повторно взвизгнул разгоняемый в электромагнитном индукторе пулей, и пилот ткнулся головой в пульт. Часть, выброшенной чудовищным динамическим ударом крови, не сумела оформиться в привычную для нулевой гравитации сферическую форму, Погрыв приборную консоль подрагивающей выпуклой пленкой. Виктор был мертв. Б! Пришедшим из глубины веков ругательством прокомментировал происходящий Грег. Ублюдок! Зачем? Петерс вырубил связь и пился взглядом в разошедшуюся, ставшую будто бы жидкой обшивку чужого корабля, сквозь которую неторопливо выплыл наружу краб. Перед собой, облаченный в бронированную скорлупу, Вячеслав толкал здоровенный... Диаметром никак не меньше 10 метров, шар неопределенного цвета, словно ртуть, одновременно отражающая и тьму космоса, и свет прожекторов челнока. Размаха всех четырех манипуляторов, конечно же, не хватало, однако шар это, похоже, нисколько не волновало, как собственно и краба. Заблокированный капитаном радиоканал молчал. Да, впрочем, перехваченная яростью горла и не могло бы выдавить ни единого звука. Видно проявлялся Славик отнюдь не к челноку, понемногу разгоняя маломощный движок скафандра в сторону рейдера. Он хотел уйти с находкой, уйти от него, капитана Петерса Гриндейла, и отдать это его никчемному, ни на что не способному брату, этому моральному уроду, лишь по случайной родительской ошибке, имевшему наглость появиться на свет». Зарычав, капитан отстегнул привезные ремни и, вышвырнув из ложемента мертвого пилота, занял его место. Он успеет. Он просто не имеет права не успеть. Катер развернулся и начал разгон, собираясь перехватить успевшего удалиться почти на километр краба. Главное – догнать этого ублюдка, пока он не оказался достаточно близко от рейдера. В противном случае погасить инерцию будет уже затруднительно и придется тратить время и топливо на ненужное маневрирование. А так... Всего один удар, и Краба попросту развалит пополам. Потом развернуться, подобрать шар, втянув его в десантный отсек, и вернуться на рейдер, разобраться с братом и уйти в прыжок. А уж после он решит, как использовать наследие ушедших. Явная нелогичность собственных действий, ведь в броню Краба Славик и так направлялся к рейдеру, Петерса нисколько не волновало. Ярость затуманивала разум куда сильнее любого наркотика. На корабль он должен вернуться вместе с находкой и без инженера. Один. Сам. Брата придется потерпеть еще некоторое время, впрочем, небольшое. Но он промахнулся, пройдя в считанных метрах от скафандра. И пока, задыхаясь от ненависти, разворачивался и вносил курсовые поправки, Славик успел почти что добраться до корабля. Петтерс догнал его лишь сотни метров, по касательной зацепив правым пилоном внешней подвески. Пилон снесло напрочь, но и скафандр развалило на несколько частей. Но вот дальше произошло непоправимое. Пока Петтерс гасил скорость и маневрировал, влекомой инерцией шар вошел в зону собственной гравитации рейдера и, захваченный посадочным приводом, поплыл к разъявленному шлюзу. Этот ублюдок задумал отобрать у старшего... Старшего! «Брата, заслуженную награду? Ну нет, уж тогда никому!» Заложив сумасшедший, вполне в духе былой службы в колониальном корпусе «Вираж», Петерс направил стотонную махину челнока прямо в борт родного корабля и лишь за несколько секунд до удара понял, что ненавистный родственник все-таки его переиграл. Корпус рейдера смазался и поплыл, словно окруженный нагретым жарким солнцем воздух. Корабль разворачивал старшую воронку гиперполя. То, что он видел подобную иллюзию означало лишь одно гиперпространственный канал уже открыт и сейчас рейдер погрузится в воронку полностью вместе с вожделенным объектом заскрежета зубами бывший капитан дал максимальный форсаж обоим двигателям да ему не повезло но все же он сведет игру в ничью поскольку космический корабль никогда не бывает столь беззащитен как в момент погружения в джи воронку Любое Даже самое минимальное внешнее воздействие начат отбивать настройки канала, его может выбросить где угодно, причем не только в пространстве, но и во времени. Если вообще где-нибудь выбросит, физика гиперполя, особенно соотношение в нем пространства-времени, до сих пор не была до конца изучена. Флотский патрульный корвет вышел из спиничной воронки в 300 километрах от чужого звездолета. О том, что произошло здесь 10 минутами раньше, так никто и не узнал. Зафиксированные аппаратуры остаточные возмущения пространственно-временного континуума были отнесены за счет собственного прыжка, а потерянный сигнал бортового шпиона поискового рейдера объяснили неисправностью электроники. Изучение третьего по счету попавшего в руки людей крейсера ушедших так и не принесло ничего нового, сразу же поставив исследователей в тупик. Отбуксированный на ближайшую базу корабль представлял собой лишь пустой корпус, из уже знакомого исследователям полиморфного металла, но без признаков каких-либо внутренних помещений или чего-то им подобного.